на природе. После смерти деда в доме на Рогожской улице всё постепенно изменилось. Мало осталось Емщиков. Уже не было слышно вечером их песен, и конюшни опустели. Стояли покрытые пылью огромные дермезы. Унылы и пусты были дворы Емщиков. Приказчика Ечкина не было видно в нашем доме, отец мой был озабочен Много приходило людей в дом. Помню, как отец платил им много денег и как какие-то белые бумажки, длинные, векселя. Складывал вечером вместе, перевязывал бечевкой и клал их в сундук, запирая. Как-то уезжал он. В парадном ходе крыльца моя мать провожала его. Задумчиво смотрел отец на окно, покрытое инеем мороза. Держал в руках ключ и... И задумавшись, прикладывал ключ к стеклу. Там образовалась форма ключа. Он переставил его в новое место и сказал матери: "Я разорен. Дом этот продадут". Уже прошла Николаевская железная дорога, и окончена была до Троицы-Сергиева, а также построена была дорога и до Нижнего Новгорода. Так что и мщина была закончена. По этим дорогам уже редко кто ездил на лошадях. Емщина была не нужна. Значит, отец сказал: "Я разорен, потому что дело кончилось". Троицкую железную дорогу провели Мамонтов и Чежов, друзья моего деда. Скорее с матерью переехал к бабушке Екатерине Ивановне Волковой. Мне очень нравилось у бабушки, а потом оттуда переехали мы на Долгоруковскую улицу, в особняк фабриканта Сбука. Кажется, хорошо не помню, отец мой был мировой судья. Большой двор был у дома Сбука и большой сад с заборами, а дальше шли полянки. Ещё не отстроена была хорошо Москва. Сущёво. Вдали были видны фабричные трубы, и помню я, как на праздниках на эти полянки выходили рабочие, сначала молодые, потом постарше, друг перед другом кричали: "Выходи, отдай наше!" И дрались друг с другом. Это называлось стенка. До самого вечера слышался крик, то были игры, драки. Я много раз видел эти драки. Мебель в забняк с бука перевезли из нашего Рогожского дома, который уже был продан. Ну и эта жизнь в Москве была недолгой. Летом с отцом и матерью я довольно часто ездил под Москву, в Петровский парк, на дачу к тётке Алексеевой. Это была толстая женщина с красным лицом и тёмными глазами. Дача была нарядная, выкрашенная жёлтой краской, и загородк тоже. Дача была в резных финтифлюшках, Перед террасой была куртина цветов, а посередке железный крашеный журавль, подняв носк вверх, пускал фонтан. И какие-то на столбах два ярких-ярких серебряных шара, в которых отражался сад. Дорожки, покрытые жёлтым песком с бордюром. Всё это было похоже на бисквитный пирог. Хорошо было на даче у тётки, нарядно, но мне почему-то не нравилось. Когда надо было сворачивать с Петровского шоссе в аллею парка, то шоссе казалось далекой синей далью, и мне хотелось ехать не на дачу к тетке, а туда, в эту дальнюю синюю даль. И я думал, там должно быть мы с доброй надеждой. А у тетки на даче все раскрашено, даже пожарная бочка тоже желтая. Мне хотелось совсем другое видеть. Там где-то есть леса, тайные долины. И там в лесу стоит избушка. Я бы ушёл туда и стал бы один жить в избушке этой. Туда бы взял с собой собаку дружка, жил бы с ним. Там маленькая кошка дремлючий лес. Я поймал бы оленя, его бы доил. Ещё корову дикую. Только вот одно, наверное, она бодается. Я бы её отпилил рога же либо вместе. У отца есть удочка. Я взял бы с собой, на крючок насадил бы мясо и бросил бы ночью из окна. Там ведь волки, пришел бы волк, цап мясо и попался. Я бы его к окну-то и притащил, и сказал бы, что попался, теперь не уйдешь. Нечего зубы скалить, сдавайся, живи со мной. Он ведь не дурак. Понял бы, жили бы вместе. А что у тетки? Ну, мороженые, ну, дача. Ведь это ерунда. Куда ни пойдёшь за городок, дорожки жёлтые. Чушь. А ну мне бы в дремучий лес, в избушку. Вот что хотелось мне. Возвращаюсь от тётки, я говорила отцу: "Как бы мне хотелось уйти в дремучий лес. Только ружьё у меня, конечно, не настоящее, горохом стреляет. Я, ну да. Купи мне, пожалуйста, настоящее ружьё. Я буду охотничать". Отец слушал меня, слушал. И вот однажды утром я вижу, на столике около меня лежит настоящее ружьё. Небольшая одностволка. Курок новый. Я схватил, как оно пахнет. Какие замки, стволы какие-то в полосках. Я бросился отцу на шею благодарить, а он говорит: "Костя, это настоящее ружьё". И вот коробочка пистонов. Только поруху не дам тебе ещё рано. Смотри к ствол-то, дамасский. Целый день я ходил под врус ружьём. На дворе растёт бузина у забора. Забор старый, в щелях. А по ту сторону живёт приятель, мальчик Лёгушка. Я ему показывал ружьё, он ничего не понял. У него тачка, он возит песок, большое тяжёлое колесо, словом ерунда. Нет, ружьё. Это совсем другое. Я уже видел, как я застрелил, бегая с дружком, и уток, и гусей, и павлина, и волка. Эх, как бы уехать в дремучий лес. А здесь этот пыльный двор, погреба, жёлтые конюшни, купола церкви. Что делать? Я сплю с рюжьём и 20 раз в день его чищу. Отец поставил на стол свечу и зажёг, посадил пистон Курок поднял, стрельнул в свечу на 5 шагов, свеча потухла. Я расстрелял 3 коробки пистонов, тушил свечку без промаха, всё не то. Надо же порох и пулю. Погоди, сказал отец. Скоро мы поедем в деревню Мытищи, там будем жить. Вот там я тебе дам порох и дроби, ты будешь стрелять дичь. Долго ждал я этого счастья. Прошло лето, зима, и вот в один прекрасный день, когда только распустились березки, отец поехал со мной по железной дороге. Какая красота! Что видно в окно? Леса, поля, все в весне. И приехали в большие мытищи. С краю был дом, изба большая. Нам ее показала какая-то женщина, с ней мальчик и гнатка. Да чего хорошо в избе. Две деревянные комнаты, потом печка, двор. На дворе стоят две коровы и лошадь. Маленькая собачка замечательная, всё время лает. А как вышел на крыльцо, видишь большой синий лес. Блестят на солнце луга. Лес Васильев остров, огромный. То есть так хорошо, как я никогда не видел. Вся Москва никуда не годится, такая красота. Через неделю мы переехали туда. Отец получил службу на фабрике, где-то недалеко. Но что это такое за мытищи? Там есть речка Яуза, и идёт она из большого леса до Лосиного острова. Я сейчас же подружился с мальчиками. Дружок ходил со мной. Сначала я побаивался ходить далеко, а за речкой был виден лес и синяя даль. Вот туда-то я и пойду. И пошёл. Со мной Игнашка, Сенька и Серёжка. Замечательные люди, сразу приятели. Пошли на охоту. Отец мне показал, как заряжается ружьё. Очень мало пороху клал, я вешал какую-то газету, делал круг и стрелял, и дроби попадала в круг. То есть это не жизнь, а рай. Берег речки, трава, кусты ольхи. То она очень маленькая эта речка, мелкая, то переходит в широкие бычьиги тёмные, невероятной глубины. На поверхности плещется рыба. Дальше и дальше идём мы с приятелями. Смотри, говорит Игнашка. Вон, видишь, за кустами утки плавают. Это дикие. Тихонько крадёмся мы в кустах. Болото. И близко я подошёл к кусткам. Прицелился и выстрелил в тех, которые ближе. Взвелись с криком утки целая стая, а утка, в которую я стрелял, лежала на поверхности и била крыльями. Живо разделался игнашка и бросился в воду. С ожонками поплыл кудки. Дружок лаял на берегу. Игнашка схватил зубами за крыло и возвратился с уткой. Вылез на берег большая утка Голова синяя с розовым, с отливом. Это было торжество. Я ходил от восторга на цыпочках. И пошли дальше. Место становилось более болотным. Трудно было идти, качалась земля. Но в реке видно все дно, и я увидел. У кустов в глубине шли большие рыбы и дышали ртом. Боже, какие рыбы! Вот их надо поймать, но очень глубоко. Сбоку был огромный сосновый лес, в который мы пришли. Это мы с доброй Надеждой. Мох зелёный. Игнашка и Серёга собрали хворост и развели костёр. Мокрый, мы грелись около костра. Утка лежала около. Что скажет отец? А за поворотом реки через сосны синела даль. и там большой был плёс реки. Нет, не это мы с доброй надеждой, а он там, где синяя даль. Поэтому я пойду непременно туда. Там есть избушка, и там буду жить. Ну и что Москва? Что дом наш Рогожский с колоннами? Что он стоит перед этими бычагами воды, перед этими цветами, лиловыми султанами, которые стоят у ольхи? И эти ольхи зелёные... отражаются в воде как в зеркале и там синее небо, а наверху вдали синеют далёкие леса. Надо возвращаться домой. Отец сказал мне: "Ступай на охоту", а мать чуть не плакала, говоря: "Разве можно, а то он ещё мальчик?" "Это я-то. Я утку застрелил. Да я сейчас от реку переплыву, когда хотите". Чего она боится? Говорит, зайдёт в чищуру. Да я вылезу, я охотник, я утку застрелил. И я шёл домой гордо, а через плечо я нёс перевешенную утку. Когда пришёл домой, было торжество. Отец сказал: "Молодец!" и поцеловал меня, а мать сказала: "Доведёт этот вздор до того, что он заблудится и пропадёт. Ты разве не видишь?" говорила мать отцу. Что он ищет, мыс доброй надежды? Эх, сказала она. Где мыс этот? Ты разве не видишь, что Костя всегда будет искать этот мыс? Это же нельзя. Он не понимает жизнь, как есть. Он всё хочет идти туда, туда. Разве это можно? Смотри, он ничему не учится. Каждый день я ходил с приятелями на охоту. Главным-то образом всё, чтобы подальше Увидать новые места, всё новые и новые. И вот как-то раз далеко мы ушли к краю большого леса. Товарищи мои взяли с собой плетёную корзинку, залезали в реку, подставляли корзинку к прибрежным кустам в воде, хлопали ногой, как бы выгоняя рыбу из кустов. Поднимали корзинку, и туда попадались маленькие рыбёшки. Но раз всплеснулась большая рыба, и в корзинке уже лежали Два темных больших налима. И это было удивление. Мы взяли котелок, который был для чая, сделали костер и сварили налимов. Была уха. Вот как жить-то надо, подумал я. А Игнашка говорит мне, посмотри-ка, он видишь, с краю леса стоит маленькая избушка. Действительно, когда мы подошли, была маленькая пустая избушка. с дверью и моленькое сбоку окно со стекло Мы ходили у избушки и потом толкнули дверь Дверь отворилась Там никого не было Земляной пол Избушка низенькая, так что человек взрослый достанет до потолка головой. А нам в самый раз. Ну что это за избушка? Красота! Наверху солома, маленькая печка кирпичная. Сейчас же зажгли хворост. Замечательно, тепло. Вот мы и с доброй надеждой сюда я перееду жить. И до того мы топили печку, что в избушке было невыносимо жарко. Отворили дверь, время было осеннее, уже стемрекалось. Снаружи всё посинело, были сумерки. Лес стоящий около был огромный. Тишина И вдруг сделалось страшно. Как-то одиноко, сиротливо. В избушке темно, и круглый месяц вышел сбоку над лесом. Думою, моя мать уехала в Москву, не будет беспокоиться. Чуть свету идём отсюда. Очень уж хорошо здесь, в избушке. Ну прямо замечательно. Как трещат кузнечики, кругом тишина, высокие травы и тёмный лес. Огромные сосны дремлют в синем небе, на котором уже показались звезды. Все замирает. Странный звук вдали у реки, как будто кто-то дует в бутылку. Ву-ву! Ву-ву! Игнашка говорит, это лесовик. Ничего, мы ему покажем. А что-то жутко. Лес темнеет. Стволы сосен осветились. Таинственной луной. Печка погасла. Выйти за хворостом боимся. Дверь заперли. Ручку двери завязали поясами от рубашек к костылю, чтобы нельзя было дверь отворить в случае, если лесовик придет. Баба-яга еще есть? Это такая гадость. Мы примолкли и смотрим в маленькое окошко. И вдруг мы видим каких-то огромных лошадей. с белой грудью, огромными головами. Идут и резко остановились и смотрят. Эти огромные чудовища с рогами, как в ветви деревьев, были освещены луной. Они были так громадны, что мы все замерли в страхе. И молчали. Они ровно ходили на тоненьких ногах. Зад их опущен был книзу. Их было восемь. — Это лоси, — сказал шепотом Игнашка. Мы, не отрываясь, смотрели на них, и в голову не пришло, чтобы стрельнуть в этих чудовищных зверей. Глаза у них были большие, а когда один лось близко подошел к окну, белая грудь его засветилась, как снег под луной. Вдруг они сразу бросились и пропали. услышали треск их ног, как будто бы разгрызали орехи. Вот так штука. Всю ночь не спали мы. И чуть забрезжил свет, утром пошли домой.